23. Неужели все дети такие?» Им выделили пустую комнату, но это намного лучше, чем остаться на улице, где уже совсем скоро выйдут очередные мародеры и новоиспеченные бандиты. «Ты слышала, что она сказала, когда пришли?» – спросил Руслан. «Нет, я устала». Она сказала, «Проходите, милые. Правда приятно услышать в наше время?» «Да». Тихо ответила Татьяна и, подогнув коленки, облокотилась на стену. А до этого, когда мы поднимались на этаж, она кому-то кричала: Убирайся. Неприятное слово, верно? Верно. Одни и те же буквы, но смысл разный. Алфавит — это код, как код в ДНК, который имеет, наверное, безграничную комбинацию. Стоит что-то в ДНК поменять, и всё, человек изменится кардинально. То же самое с алфавитом, который состоит из ниточки, а на нём наша речь. Речь состоит из предложений, слов и букв, и их последовательность создаёт код. Вот она сказала «Убирайся», и человек напрягся, развернулся и ушёл, но стоило женщине сказать «Проходите, милые, как всё меняется». Почему-то это... «Слово — это код программы, который человек принимает через слух, зрение, если это написано. Мы сами себя программируем». «Слышал от матери такую фразу. Назови ребенка сто раз свиньей, и на сто первой он захрюкает». Татьяна хихикнула. «Ну и так и есть. Слово «код» как молитва. До сих пор помню, как мама пела мне перед сном песни. И это тоже код. Ты помнишь?» Текст нет, но мелодию да, еще ее руки. Она глазила мне голову, а после целовала в лоб. Код жестов? Верно. Кулак — это агрессия, открытая ладонь кверху, я безоружен. И права, это код, но если так рассуждать, то и одежда код, и вещи, которыми мы пользуемся. Выходит, мы часть программы, только нашим здоровьем и образом жизни управляет серия кодов. «Думаю, это не совсем правильно, но в чём-то ты всё же права. Давай отдыхать, завтра надо пройти ещё два квартала». Ночь прошла спокойно. С улицы доносились крики его и вой людей, но здесь, в этой комнатке, Руслан чувствовал себя в безопасности. Как только рассвело, они встали. Но еще ощущение в животе, напомнило им, что надо есть, но кроме шоколада и воды у них ничего не было. «Сколько осталось?» – спросила Татьяна. «Три». «На день хватит. Надо только воды набрать». «Идем?» «Да». Поблагодарив женщину на баррикаде, похоже, она была тут главной, Руслан с Татьяной пустились в путь. Сейчас их уже не пугали, обгоревшие и разбитые вандалами машины, лишь запах разлагающихся тел говорил о том, где они находятся. Людей было немного, в основном это те, кто еще возвращался с работы в свои жилые комплексы. «Смотри». Татьяна показала рукой вдаль. Руслан ничего не увидел, но услышал пение. «И что там?» «Не знаю. Видишь? Флагами машут». Руслан залез на машину и увидел, как по тротуару с противоположной стороны улицы шла длинная процессия людей. Они держали разношерстные флаги от белого до черного, кто-то держал над головой иконы и что-то нудно пел. «Похоже, еще одни сектанты. на пора уходить». «Их много?» «Да, человек триста, может больше. Идем». Руслан покрутил головой в надежде найти что-то для защиты, но кроме дамских сумочек и чемодана он ничего не увидел. Недалеко хлопнула дверь машины. Татьяна от неожиданности ахнула и, вжав голову, стала опускаться на коленки. «Они идут». «Похоже на то. Ползи за мной». Руслан хотел прибежать на другую сторону дороги, подальше от толпы, но заметил, что и там тоже кто-то идет с плакатами. «Что делать?» – испуганно спросила его Татьяна. Под машину быстро. Ничего другого не оставалось, как лечь на асфальт и постараться заползти под машину. Татьяна это сделала быстрее, она подтянула ткань платья, чтобы ее не заметили проходящие, и, закрыв глаза, сжала губы. Руслан заполз под другую машину, ждать пришлось недолго, уже через минуту мимо него прошлепал босиком человек, это была женщина, так ему показалось. Потом пробежали детские ножки и еще несколько мужских ног, люди что-то бубнили. Руслан мало что понял в их словах, было не до этого, но складывалось впечатление, что они, словно попрошайки, ходили между машин, надеясь на то, что им подадут милостыню. Долгие десять минут тянулась процессия. Раздались крики, хор загудел, вопли, колонна двинулась дальше. Руслан не спешил вылезать из-под машины, он видел Татьяну, как она отрицательно помотала головой, говоря тем самым, что надо еще подождать. «Всё, они ушли». Вдруг услышал Руслан голос девочки. От неожиданности он напрягся и осторожно повернул голову в другую сторону. Девочка точно так же, как и они, лежала под машиной. Руслан кивнул головой и стал осторожно вылезать из-под машины. «Я вас видела, вы не из этих?» Спросила девочка и кивнула в сторону покачивающихся флагов. «Нет», — ответил Руслан. «Тогда я с вами». Тут же заявила она и, нагнувшись колёсом, посмотрела на Татьяну, которая тоже вылезала из-под машины. «С нами?» – удивился Руслан. «Ну да, с вами. Вы же меня не бросите. Мама всегда говорила, что взрослые мне помогут, разве не так?» «Так, но почему ты тогда не пошла с ними? Их больше?» «Они чокнуты. Ещё вчера ходили туда-сюда. Их стало больше». «А где твоя мама?» Поднявшись и отряхнув платье, спросила Татьяна. «Дома». «Почему не идёшь?» «Отсюда два квартала, далеко, напрямую не пускают, а там баррикада, маньяк бегает, на всех кидается». «Маньяк?» «Ну да, он тронулся умом, орёт и бросается на каждого, кто проходит мимо, его на цепь посадили, чтобы не кусался». «Ужас», — сказала Татьяна, и, достав бутылку воды, сделала несколько глотков. «Можно и мне?» — жалобно попросила девочка. «Тебя как зовут?» — поинтересовался Руслан и достал из рюкзака свою бутылку воды. Только немного. — Вера, а вода вон там есть, я знаю где. Возьмёте? Покажу. — Шантажируешь? — Возьмёте? Покажу. — Ещё раз сказала девочка. — Меня Татьяна зовут, его Руслан. Тебе надо идти домой. Вот и проводите меня. Не можете ведь бросить тут? — Можем. Уверенно сказал Руслан и забрал из рук Веры бутылку с водой. «Нет, не можете. Мама говорила, что взрослые должны заботиться о детях, а вы взрослые». «Тогда иди к ним, еще догонишь». «Нет, я с вами». «Сколько тебе лет? Восемь или семь?» «Девять». Обиженно сказала Вера и, фыркнув, задрала голову вверх. «Сегодня будет жарко, надо воды набрать, поверьте. Жарко будет». «Ну что, идем?» «Да...» Протянул Руслан, не зная, что теперь делать с этой пигалицей. «Вер, мы идем в другую сторону». «А куда? Я с вами». «Нет, тебе надо идти домой. Мама потеряла». «Она и так потеряла, но мама дома, а я тут. Вы ведь не хотите меня проводить?» «Нет». «Вы взрослые, значит, в ответе за ребенка». «Слушай, таким ты себя возомнила. Принцессой?» «Нет, я ребёнок, а вы взрослые, вы обязаны». «Ничего я тебе не обязан, уходи», – возмущённо сказал Руслан и, развернув девочку, подтолкнул её в сторону, где прошла колонна с флагами. «Постой», – Татьяна положила руку ему на плечо. «Мы так не можем». «Вы куда идёте? Я тут всё знаю, бегала раньше». «Куда?» «Знаешь сектор 2541?» «Конечно знаю, там система очистки воды воняет, а еще трансформаторные ночью гудят, а еще вышки, их почти сотня. А что они делают?» «Не знаю. А еще?» «Помолчи. Как туда пройти?» «Никак», — радостно сказала Вера и побежала по дороге. «Идемте, я покажу, где вода, вы ведь меня берете с собой». «Да», — ответила за Руслана Татьяна. «Мы ее не можем оставить, наверное, и правда мы в ответе». «Но не за всех же, она, как Юла, крутится и трещит». «Зато я знаю, как и где прятаться, и знаю, где вода». «А у вас есть что поесть? Я не завтракала». «Ладно, идешь с нами», — сказал Руслан, понимая, что от Веры им пока не отделаться. «Но покажешь, как пройти к 2541». «Никак», — опять ответила девочка. «Почему никак?» «Там пожар. Уже давно все горит. Туда никто не суется. И вам не советую. Воняет ужасно. Но вы идете или будете стоять? Кто за кого отвечает? Вы за меня или я за вас?» «Неужели все дети такие?» – Простонал Руслан и пошел на голос девочки.